Вечером ему снова предстояло идти в снайперскую засаду. Но он так и не смог уснуть, с полтора часа просто поворочившись в своей койке. Недостаток воображения приводил к тому, что если уж ему западала в голову какая-нибудь важная или кажущаяся важной мысль, выбить ее оттуда или просто забыть, удавалось с очень большим трудом. Еще через полчаса он вернулся в тот же блиндаж. Во избежание лишних вопросов от могущих повстречаться офицеров, на этот раз Мэтью взял с собой Майк Найта, теоретически тренируемого им в качестве второго. В блиндаже было также безлюдно, но все тот же скучающий сержант сообщил, что вернувшийся взвод не задержался дома ни на минуту. Журнал он разглядывал уже другой, хотя и похожий. На этот раз на его открытой странице одежды с девушки, тоже блондинки, срывали сверкающие зубами мексиканцы. История, наверное, была об обороне Техаса. «На стрельбище ушли», — сообщил сержант с интересом глядя на ротного снайпера, о котором ходили разные слухи. «В частности, поговаривали» что этот рядовой гораздо умнее, чем кажется с первого взгляда, поэтому в разговоре с ним нужно держать ухо востро. — Ладно, — махнул Мэтью рукой. — Я так пару вопросов хотел задать. Ну, завтра, может быть. Сказав это, он тут же сказанным пожалел. Плохая примета — так легкомысленно строить планы. Если в очередной лёжке сотни ярдов от помощи он получит пулю из пулемета, вовремя обнаружившего его опытного расчета коммунистов, то его тело успеет окоченеть еще до того, как первый добравшийся до него корейский республиканец сумеет вбить ему шейный жетон между передними зубами. И тут же, словно в насмешку над собой, Мэтью подумал и о том, что и просто думать так вечером перед этим тоже примета определенно плохая. Злой, огрызающийся на любое слово второго номера, так что тот скоро замолчал совсем, он вернулся в блиндаж первого взвода. Половина взвода находилась в караулах, но в блиндаже было уже людно. Солдаты переговаривались и занимались своими безобидными делами. Играли или штопали. Не обратив на себя никакого внимания, Мэтью забрался в свою койку и, проворочавшись еще минут сорок, все же умудрился заставить себя заснуть. Проснувшись, он так и не понял, стоило ли столько стараться, потому что чувствовал себя точно таким же усталым и злым. С трудом растирая ладонями, не желающий открываться до конца веки, Он снял с прибитого над койкой крюка висевшую на ремне винтовку и пару подсумков с откалиброванными и проверенными патронами. Личное оружие солдат взвода стояло в пирамиде у входа, но Спрингфилд он старался туда не ставить. Риск, что пока он спит, кто-то возьмет его винтовку на пару часов пострелять по консервным банкам, не перевешивал того неудобства, который испытываешь, ощущая сколько-то там фунтов железа над головой. Растолкав напарника и дождавшись, пока тот проснется как следует, Мэтью внимательно его осмотрел, после чего они направились к офицеру, исполняющему обязанности командира роты, тому самому, который сколько-то дней назад не пожалел времени лично проверить, как новобранец стреляет. И его командира которому только неповоротливость военной бюрократии не давала наконец-то стать капитаном, размещался с комфортом в отлично выстреленном блиндаже с уложенным на совесть перекрытием. Примерно за месяц до того, как рядовой Спрюс и его соседи по тренировочному лагерю прибыли в это отвратительное место, один из упавших в расположение роты снарядов 122-мм китайской гаубицы, угодил точно в этот самый командирский блиндаж. Невероятно, но сложенный из нескольких рядов толстых еловых бревен и слоев мерзлого щебня накат выдержал. Посмотреть на такое чудо приходили со всего батальона, и хотя трехфутовую дыру в венчающем блиндаж холме зарыли, Кое-какие следы было видно до сих пор. Представившись и объяснив причину прихода и без того все понявшему часовому, они после окрика вошли внутрь. В блиндаже действительно было здорово. Стены обшиты брезентом, в углу стоял крупный трофейный радиоприемник, к которому первый лейтенант все мечтал достать где-нибудь питание, а на столе Находился недоеденный ужин. Тоже явно получше того, чем питались они. — А, снайперы? — констатировал он. — Рядовой плюс и рядовой... как тебя там? Он даже не стал имитировать вопрос. Просто произнес все предложение ровным голосом, уверенный, что солдат поймет и так. — Макнайт, сэр. — Очень хорошо, Макнайт. «Тебя сплюс учит?» «Да, сэр». Голос у Макнайта был какой-то странный. И Мэтью поймал себя на том, что не удосужился спросить, откуда родом его родители, не прямо ли из Шотландии или хотя бы из Канады. Понятно, что во всем 38-м полку восемь человек из десяти назовут штат Вашингтон, а то, что этот парень Из крупнейшего города его родного штата он знал прекрасно, но все равно следует, наверное, быть внимательнее к тому, от кого может зависеть целостность твоей задницы, причем в самом прямом смысле этого избитого выражения. Большую часть времени второй номер снайперской пары занимался именно тем, что прикрывал своего первого номера ведением наблюдения а если требуется, то я огнем Гаранда. Лейтенант достал из планшета карту и вместе с Мэтью уточнил, где именно они собираются работать на сегодняшнем закате. Закат во многом был даже лучше, чем рассвет. Низкостоящее солнце могло выдать вражеского наблюдателя или даже офицера бликом оптики. Но описав за день полукруг, Оно высвечивало слишком много теней для того, чтобы обнаружить снайпера. Кроме того, в удивительно быстро наступавшей здесь ночной тьме, можно было без особых помех переместиться туда, куда это требовалось. Лучше всего назад или в сторону, к своим. Но если боевой задачей на вечер стояло наблюдение, то иногда лучше было двигаться вперед, куда-нибудь на удобную, фланкирующую позицию, с которой появлялся шанс произвести качественный прицельный выстрел следующим утром. Все было, в общем, как обычно. Окончательно убедившись, что задачу рядовые поняли, Ио, командир роты, отпустил их с богом и вернулся к своему ужину. Спрюс и Найт откозряли, «Не козыряйте мне, здесь вокруг полно чертовых снайперов!» Ухмыляясь, произнес лейтенант классическую в американской армии шутку. Вышли из блиндажа и вскоре уже топали за своей вечерней порцией консервированной говядины с вонючим от излишка соуса горохом или приторно противным ямсом на выбор. Чашка того, что в армии почему-то приказывают считать кофе и в животах у них хотя бы немного потеплело до того времени, когда следовало покинуть расположение части, оставалось еще немного, и Мэтью, поборовшись с собой, вынужден был признать, что нервы у него слишком уж расшалились, как у какого-нибудь городского резинового носка, поэтому он не мог сдержаться и зашел в блиндаж третьего взвода в третий раз за день. Взвод уже вернулся, и только это помогло ему не обратить на себя слишком много внимания. Найдя подходящего по рангу и внешности солдата, снайпер заговорил с ним о проведенном дне. К его удовлетворению уже через пару фраз выяснилось, что никакого впечатления на этого конкретного рядового Занятие по противохимической обороне не произвело. «Обычное дело», — оттарабанил буркнул что-то вроде. «Всегда нужно точно помнить свой размер противогаза. И все, свободны. Минут тридцать и гуляйте, ребята. Мол, мы свою часть войны честно отработали. Теперь снова ваша очередь. Уроды! И этот урод такой же, как все они». — Да разве урод? — удивился Мэтью, убирая обратно в карман полупустую уже с утра сигаретную пачку. — А мне показалось, что нормальный такой мужик, крепкий, как из наших краев. — А на рожу косой! — мотнул рукой его собеседник, казалось, едва удержавшийся, чтобы не сплюнуть на пол. — Один вид, что мышцы из-под формы торчат, и белые лохмы в разные стороны. Говорит, в пол смотрит, лишь бы закончить поскорее. Впрочем, он сказал, что пойдет по батальонам, а четвертого это через неделю или вроде того, будет как раз у нас во втором смотреть все на местности. Не знаю, что уж он там насмотрит в штабе, так что лучше бы действительно к нам сюда пришел. Все какое-то развлечение. А агитацию у вас проводили? — поинтересовался Мэтью, уже напоследок вставая. — Ну, это да, — согласился солдат. — Этого у них не отнимешь. Мы им покажем, они еще пожалеют и так далее. На полчаса с лишним. У этого энтузиазм так и пер. Плакаты с гвоздя сбросил, прыгает, кулаком трясет. посмотрел бы я на него здесь, после недельки в окопах и на горохе. — А что здесь? — пожал Мэтью плечами, уже собираясь уходить, но не зная, как можно вежливо закончить разговор, чтобы и не обидеть приятного парня. — Здесь тоже люди живут. Так ведь? Ну, посмотри хотя бы на нашего взводного. — Это ты еще войны не видел? — загадочно усмехнулся тот. — Вот подождем еще с недельку, посмотрим, что коммунисты придумают новенького для нашего развлечения.